Глава 10. Выставка Эшера. Знакомство с советским. Ещё издалека было видно, что училище на проспекте авиаконструкторов ждёт большие перемены. Безобразная бетонная коробка была почти полностью спрятана в лесах, и бригада рабочих скалачила со стен остатки мозаики с солнцем, морем и корабликом. Мы, невольно пригибаясь, прошли под лесами внутрь. В гардеробе тоже шёл ремонт. Красили стены в песочный цвет. Саша уверенно пошёл на второй этаж в сторону учительской. Ты точно уверен, что здесь нет никого из учителей? на всякий случай спросила я. В прошедшем учебном году из Ргель была едва не достукана здесь за шпионажем, а я, в обличье зомби, угрожая здешней директисе циркулем, вымогала у неё сведения о Саше. Так что встречаться с преподами нам было как-то не с руки. Саша беспечно пожал плечами. Охота им в звёзды мараться. Советский здесь только потому, что готовят какую-то выставку. Знаю я их выставки, проворчала я. Небось опять абстракционизм, танцы уродов при полной луне. Учительская оказалась закрыта. Мы направились в актовый зал, ну и там, к моему удовольствию, никого не нашли. Может, ты что-то напутал? спросила Езергиль. Не здесь, не сегодня. Погодите, хладнокровно ответил Саша. Сходим в мастерскую. Там тоже иногда вешают на стену всякую хрень. Флигель, в котором располагалась мастерская, был уже отремонтирован и сиял на солнце весёлыми, пахнущими краской оранжевыми стенками. Железная дверь была широко распахнута и припёртый табуретка для притока свежего воздуха. "Андрей Михайлович, вы здесь?" крикнул Саша, заходя внутрь. Его голос прозвучал гулко и громко, отозвавшись эхом под потолком. Я с любопытством выглядывала из-за его плеча. С прошлого года здесь почти ничего не изменилось. Те же штукатуренные стенки с вертикальными рядами загадочных знаков, деревянные колонны, концентрические соломенные маты. В отмытый окна лился полуденный солнечный свет. Так и хотелось поваляться на этих матах и позагорать, как на пляже. Над дверью багровел знакомый лозунг «Мы пользуемся материей, как оболочкой и оружием». С прошлого года он зрядно выцвел. Я с некоторым удивлением вспомнила, каким зловещим в своё время показался этот лозунг. Потом прочитала то, что было написано под ним мелким шрифтом. В. Соловьёв. Но эта фамилия ни о чём не сказала. Впрочем, одно новшество здесь появилось. Вдоль стен тянулась длинная рейка, от которой к низу через равные интервалы спускались верёвочки. На некоторых веревочках, тихо покачиваясь от сквозняка, висели картины в хрупких рамах. Другие картины штабелями стояли возле стен, либо кучками лежали на полу. «Графика!» – с отвращением прознесла я, приглядевшись. «Ненавижу графику!» Саша позвал еще раз, удивленно поднял брови и ушел в глубину мастерской, где виднелась еще одна дверь. Я принялась рассматривать экспозицию. Прямо напротив входа висел большой рисунок. На нём был изображён хоровод каких-то примерских карликов, которые в пляске двигались навстречу друг другу. Встретившись, они превращались в одно существо, из которого в обе стороны снова начинал вылезать хоровод. Я присмотрелась и радостно захохотала. О, в точности, как я предсказывала. Танцы урода в приполной луне. Вау, почтительно понижая голос, воскликнула за моей спиной Эзергиль. Это же Эшер. «Какой еще Эшер?» – буркнула я. Это имя почему-то вызывало у меня исключительно неприятные ассоциации. «Эшер – один из величайших художников нашего столетия!» – раздался голос из дальнего конца мастерской. Я увидела, что к нам направляется спортивного телосложения дед в джинсах и футболки с надписью «Принстон». Его надменное лицо с резкими морщинами и с трябинным носом, и не по возрасту яркими, темно-синими глазами, было мне определенно знакомо. В руках дед держал картину в раме. За ним шел Саша, который нес целую стопку рисунков. «Как же так, девушки?» – произнес дед, окидывая нас с Эзергилью острым взглядом. «Пришли на выставку, а Эйшера не знаете». «Но ведь это же не подлинники?» – спросила Эзергиль. «Разумеется», – сухор смеялся дед. «Это отличные репродукции». Нам их делали на заказ в Германии. Я считаю, что для учеников нашего училища не знать Эшера это просто позор. Они не из нашего училища, вмешался Саша. Я вам о них говорил по телефону. Геля и Зергиль. Девчонки, это мой куратор, Андрей Михайлович Совицкий. Счастливо с вами познакомиться, какетливо сказала Изергиль. Я же стояла столбом, внимательно рассматривая танцы карликов чтобы не выдать своих эмоций даже взглядом. Да, это был именно он, тот самый дед, которого я видела здесь прошлой зимой, который покупал книги у Джеффа в «Скептике», и который в разговоре с Хохландом намеревался засадить «Творца живой материи» в подвалы Академии. Первым моим порывом было немедленно удрать. К счастью, я вовремя вспомнил о том, что Савицкий никогда меня не видел и ничего обо мне не знает. Между тем, советский продолжал рассматривать. Между тем, советский продолжал нас рассматривать. Вернее, Зергиль. Меня он удостоил лишь мимолётным взглядом. Мне кажется, я вас уже видел, сказал он Зергилю, любезно улыбаясь. Могу поклясться, что вы имеете отношение к искусству. Вы не ошиблись, ослепительно улыбнулся Зергиль в ответ. Самое прямое Саша сказал мне сегодня странную фразу, которую я не совсем понял. Вам нужна информация об одном из моих коллег? Я же говорил о Хохлонде, подсказал Саша. Информация какого рода? Да это не изергили о мне, решила встретя я. Дело в том, что меня направили учиться к Хохлонду, а он свидки навёл на меня свои синие глазище, и следующие несколько секунд я чувствовала себя крайне неуютно. Для студентки вы слишком молоды, заметил он. Я учусь в мастерской реальности на улице Савушкина, пояснила я. Третий год обучения. Хохланд он, ну, типа мой куратор. Советский посмотрел на меня вдвое пристальнее, чем прежде. Как интересно, пробормотал он. Впервые слышу, что велиапольдыч брался кого-то курировать, тем более не из академии. Его уговорила моя учительница Я назвала фамилию Антонин. А, конкуренты, протянулся Вицки. Слышал, слышал. Это отчасти проясняет ситуацию с кураторством. Но в таком случае, как понять ваш приход сюда? Она не хочет учиться у этого хохленда, встрял Саша. Она ему не доверяет. И хочет узнать, и хочет узнать о нём как можно больше, добавила Зергиль. Согласитесь, нет ничего хуже для юной одарённой мастерицы, чем угодить в лапы к безнравственному негодяю, который будет использовать ее талант в своих низменных интересах. Хохланд не произвел на нее впечатления благородного и порядочного человека, в отличие от вас, неожиданно добавила она, стрельнув в деда глазами. Савицкий смущенно кашлянул и нахмурил брови, изображая раздумие. Трудно сказать, купился ли он на дубовый комплимент из Ригили, однако на улицу нас не выставил а предложил выпить чаю и побеседовать более детально. За дверью в дальнем конце мастерской оказалась небольшая аудитория с партами, рассчитанная на человек на 10. Советский попросил, чтобы мы подтащили стулья к учительскому столу. Включил электрический чайник, который немедленно зашумел, и послал Сашу на остановку за чем-нибудь к чаю. Саша ушёл демонстративно неохотно. Я была шагнула к двери сама, но Изергиль поймала меня за рукав, возвращая на место. «Итак», – начал Савицкий, заваривая чай. «Прежде всего, уважаемая Геля, ответьте мне на один вопрос. В чем истинная причина вашего недоверия к Хохланду?» «Я замялась. Вообще-то исповедь в мои планы не входила». «Деточка», – довольно извительно добавил Савицкий, заметив мои колебания. «Если вы приготовились сочинять, то напрасно теряете время. Вам известно, что я мастер иллюзий». Если услышу хоть слово лжи, считайте, что наш разговор закончен. Мы с Изергилем переглянулись. Я начала понимать, в какие железные лапы угодила, но обратного хода уже не было. Расскажи ему правду. Одними губами шипнул мне Изергиль. Дело в том, я замолчала, пытаясь вспомнить конкретные причины, по которым я потеряла доверие к Хохлунду. Не про подслушанный же разговор насчёт подвалов Академии рассказывается Вицкому. Тут ко мне явилось спасительное воспоминание. Я отхлебнула чаю и заговорила. «Однажды я поехала к Хохланду в гости. Точнее, на занятия. Ну, вы знаете, на Васильевский». Савицкий кивнул. Слушал он очень внимательно. «Там, посреди кабинета, такая винтовая лесенка». Я говорила медленно, подбирая слова, чтобы не врать, даже в мелочах. «Хохланд сказал, что она ведет в его лабораторию». Как-то раз я туда поднялась просто так, из любопытства. А там несколько минут я образно описывала зловещий чёрный лес. Савицкий слушал теперь не просто внимательно, но жадно, не упуская ни слова. Значит, еловый лес. А как же вы оттуда выбрались? С трудом. Там возникло какое-то сопротивление, я едва смогла вернуться. Савицкий кивнул, как будто именно это и я ждала услышать. А Хохланд как это потом объяснил? спросила Изергель. Никак. Я его не спрашивала. Несколько секунд мы молчали. Свицки обдумывал мой рассказ. Поразительно, говорил он. Вам, Геля, просто повезло. В академии и лаборатории Хохланда ходят ужасные слухи. Ещё вопрос. Вы там никого не видели? Нет. Ни людей, ни не людей. Мы с Изергилем еще раз переглянулись. «Что же ты мне раньше не рассказала?» – прошептала Изергиль. «Все понятно с твоим Хохландом. Можно было бы сюда не ходить». Савицкий снисходительно ухмыльнулся. «Вы честно ответили на мой вопрос и заслужили честный ответ. Итак, вы хотите знать, чем себя скомпрометировал Хохланд? Тогда слушайте». Он сел поудобнее и начал. «То, что я вам расскажу о Хохланде...» Естественно, не для передачи. Впрочем, это не более чем общеизвестные факты и более или менее достоверные слухи. Делайте выводы сами. Хогланд выдающийся учёный, один из самых сильных мастеров реальности в нашей стране. Выдающийся специалист, учёный и практик. При этом абсолютно беспринципный человек. Приведу пример из недавнего прошлого. Поскольку здесь находится мой ученик который может подтвердить мои слова. «Этой зимой Хохланд весьма непорядочно со мной поступил. Попытался, как вы, молодежь выражаетесь, меня кинуть. Якобы от моего имени он через своего правнука подсунул сидящему перед вами Саше Хольгеру видеокассету. Судя по описанию, там содержалась ловушка, вход в некую зону знакового управления материей, которым мы не занимаемся, а Хохланд в нем, как вы выражаетесь, рубит». Эта ловушка была одновременно и тестом. Вы не читали о ловушках для хакеров, которые устраивают в крупных компьютерных компаниях. Хакер по своим каналам узнаёт о некой вкусной информации, с невероятным трудом добирается до неё и вместо изкомава находит предложение поступить на работу. По этому же принципу действовал и Хокленд. Слабый ученик, который не сумеет пройти этот тест и добраться до поля, был ему не нужен. Хохланд не сомневался, что рано или поздно кассета найдёт своего адресата. Я незаметно сжала руку из глины. Значит, кассета с Врузумом исходила от Хохланда? Вы спросите, что плохого в подобном методе поиска учеников, продолжал Савицкий. А то, что Хохланду ученики на самом деле не нужны. Ему нужны управляемые модули. Вы же, девушки, на роль модулей явно не подходите. Так что заниматься у него категорически не советую. Верьте моему опыту. Я когда-то и сам в Хохланду учился, но вовремя его раскусил. Попивая чай, Совицкий с явным удовольствием пересказал ещё пару сплетен о Хохланде. Одна из них касалась каких-то академических внутренних интриг, и меня не заинтересовала. Хотя, как упирался Совицкий, она ярче всего характеризовала коварство и двуличие моего старикана. В другой сплетне, в другой сплетне, касавшейся уже чисто научных вопросов. Речь шла о чем-то вроде воровства идей. Я точно не поняла, поскольку Савицкий мгновенно загрузил меня латинской терминологией. В память мне врезался только зловещий эпитет, которым Савицкий наградил Хохланды. Мастер оборотней. В мастерской хлопнула дверь, и это пришел Саша с печеньем. Савицкий, вероятно решив, что достаточно дискредитировал Хохланды в наших глазах, резко сменил тему и принялся расхваливать свою школу. По его словам, училища на проспекте авиаконструкторов ждали большие перемены, причем все к лучшему. «Ремонт — это так, мелочи. Вот с осени пойдет прямое финансирование из академии, будет куча грантов, появятся новые программы. Дело в том, что у нас самое, как вы выражаетесь, продвинутое в городе мастерская иллюзий, а станет еще сильнее». Со следующего года я буду здесь заведучим. А мастерская реальности у вас сильная? спросила Израгиль. Мастерской реальности у нас нет вообще. Мы вытрещились на Завидского. Как же так? Вы не умеете управлять реальностью? Мы изучаем истинное искусство, сказал Савицкий. Заблуждения материалистов нас не интересуют. Они недостойны того, чтобы тратить на них время. А лозунг? Этот лозунг был хорош. Но я бы повесил другой, чтобы не сбивать людей с толку. Мастера реальности, разделяя мир на существующую и якобы несуществующую части, просто ограничивают себя. На самом деле, никакой материи нет. Точнее, материя и иллюзия это одно и то же. Буддизм какой-то, заметила Изергиль. Чушь, заявила я. Ой, извините, но правда как-то глупо звучит. Советский понимающе покивал. Трудно проникнуться этой мыслью, но она верна. И ничего нового и сенсационного тут нет. Вы это слышали наверняка множество раз. Весь мир иллюзия, а люди в нём? Кто? Дело в том, советский загадочно улыбнулся, что мастер иллюзий может быть всем, кем хочет быть. Когда он осознаёт, что он сам тоже иллюзия, тогда он становится всесильным. Я не удержалась и снова фыркнула в тяжку что вы выхмыкаете? Это не аллегория, это правда. Постичь иллюзорность собственного я это высшая мудрость мастера иллюзий. Я сам, например, пока на это не способен. Если бы я её постиг, то сейчас правил бы этим иллюзорным миром. Но своих учеников я именно этому и учу. Вы умеете переходить в супространство? Я вздрогнула и кивнула. Тогда вы меня поймёте. «Ничего не понимаю», — подумала я. «Я хотела бы поучиться у вас», — неожиданно заявила Эзергиль. «Приходите осенью», — любезно отозвался Савицкий. «Тестирование начнется в конце сентября. А вас, Геля, не заинтересовала наша школа?» «Не знаю», — пробормотала я. «У меня в голове сплошная каша. Одни говорят, что весь мир иллюзия. Другие, что иллюзий не существует. И я помог бы разобраться» кратчево предложил Савицкий. «Ну что, присоединяйтесь к вашей подруге?» Я молчала. «Так вот о чем меня предупреждала Изергиль?» «Черт, такого я и не ожидала!» «Придя в это училище за информацией о Хохланде, я вовсе не собиралась поступать сюда. С другой стороны, из моего родного училища меня выгнали, и я ему ничем не обязана. А Савицкий защитит меня от Хохланда. Почему бы и нет?» Это в своём роде очень неплохой выход. Но Антонина, она скажет, что это предательство, и будет права. Переходи, переходи, сказал Саша, грязя печенья. Будем учиться вместе. Эх, получить бы это предложение полгода назад, не колебалась бы ни секунды. Но теперь вас что-то смущает? продолжал мягко давить Цивицкий. Да, промямлила я. Что именно? «Я не люблю абстрактную живопись», – Савицкий засмеялся. Вслед за ним захихикал и Саша. «Это серьёзный недостаток», – смеясь заявил Савицкий. «Мы здесь много работаем с абстракциями, поскольку через них удобнее изучать иллюзорный мир. Вот, например, эта репродукция, о которой вы так непочтительно отозвались. «Танец уродов? Она называется просто «Танец», – строго сказал Савицкий. И входит в целую серию рисунков под общим названием «Метаморфозы». То есть превращение. Эшер был не только выдающимся художником, но и одним из самых сильных мастеров иллюзий XX века. Знаете, даже мне, опытному мастеру, страшно смотреть на то, что он делает. Я бы так не смог, прожив я хоть 200 лет. А что он делает? спросил я. Он совершает процесс превращения прямо на глазах зрителя. Анатомирует материю, выворачивает изнанку наружу демонстрирует, как создается и разрушается иллюзия, разбивает ее на кадры. Это как остановленная пленка в кино. Вот, взгляните. Савицкий встал, подошел к одному из столов, на котором возвышалась кипа репродукций, взял лежащий сбоку свиток, развернул и продемонстрировал нам. На свитке шахматные фигуры, непринужденные и естественно превращались в птиц, потом в людей, потом в квадраты, звезды, соты, в город на берегу моря, И снова в шахматные фигуры. Эйшер как будто говорит. В этом нет никакой тайны. Несколько театрально провозгласил Савицкий. Превращение? Это так просто. Вот оно по пунктам. Один, два, три. Сделайте так сами, если можете. Саша тихо сидел и почтительно смотрел на Савицкого. Эзергиль, блестя глазами, проникал с искусством. Я подумал, что абстракционизм не так уж отвратителен, если хоть что-то в нем понимать. «Ну а о главном, уважаемый Андрей Михайлович, промолчал!» Раздался вдруг у двери знакомый скрипучий голос. Эшер, грубо говоря, врет. Врет непрерывно, талантливо и самозабвенно, как любой настоящий иллюзионист. Врет самим своим творчеством. И, как любой настоящий абстракционист, смеется над зрителями. Никто еще не смог совершить превращение по его детальным схемам по кадровым отсмотрам и готовым рецептам. Я оглянулась, я окоменела. В дверях стоял Хохланд.